Завтра в 10.00 всем явиться на работу, велела Оэф. Зачем всем? Знакомиться. То есть как знакомиться? Вроде и уже. Оэв допила компот, выловила из стакана чернослив, придирчиво разглядела его со всех сторон, поморщилась, но съела, облизала пальцы. Обмывать будем!